Глава шестнадцатая. Виолетта. В ночь перед спуском на второй уровень я спала очень и очень беспокойно. Просыпалась, наверное, раз пять-шесть. Переворачивалась на другой бок и опять засыпала в череде безумных кошмаров. Мне снилось, как я месяцами брожу однотипными коридорами без следов выхода. Как Андрей стекает кровью и вскоре умирает у меня на руках. Как огромный черный крылатый ящер спускается с небес, проломив потолок. Открывает зубастую пасть и изрыгает алое пламя прямо мне в лицо, а затем... «Ай!» От того, что я резко дернулась, ударилась коленом о стену тесной комнатушки. Вот же ж! Не хватало еще и саму себя калечить. Часы показывали полседьмого, так что, подумав с минуту, я решила больше не пытаться уснуть. Вместо этого села у стены и принялась завтракать в ожидании момента, когда Андрей наконец проснется. Долго ждать не пришлось. Напарник встал буквально через полчаса, явно бодрый и, в отличие от меня, хорошо выспавшийся. Перед спуском мы с ним еще немного поговорили о статах, вернее, говорил Андрей, я же на все лишь угукала, находясь в своих мыслях. После получения сорокового уровня нам стало доступно новое умение. Андрей повысил ледяной вихрь и теперь хотел обсудить, что делать со мной. Но долго ему разглагольствовать не пришлось, так как свой выбор я уже сделала. Стрела-молния, появившаяся в списке умений как раз-таки на сороковом уровне, меня с самого начала очень и очень заинтересовала. Насколько я поняла, это точная копия умения прошлого босса, которая доставила нам столько проблем. Несмотря на то, что весь урон брал на себя Андрей, чему после боя с маской я даже не возмущалась, несколько раз меня током все же задело. когда неосторожно прикасалась к Андрею во время действия умения босса. Конечно, это были лишь крохи от того, что попало в напарника, однако я все равно поняла, что эта стрела — действительно страшное оружие. Андрей же, отлично помня свои недавние ощущения, когда я сообщила ему о своем выборе, спорить не стала и только довольно улыбнулся. Стоило нам лишь закончить беседу, вернее, Андрея убедиться в том, что в моих статах все так же хорошо, как и в его, Парень тотчас уставился на меня выжидающе, требовательно. «Ясно. Времени на моральную подготовку у меня, как и всегда, не будет». Тяжело вздохнув, я спрятала в хранилище спальные принадлежности и уверенно кивнула. После чего открыла дверь комнатки, и мы, кто быстро, кто медленно, направились в сторону огромных ворот с тремя скважинами для ключей вместо одной. Как оказалось, ключ автоматически появлялся в хранилище у того, кто забирал лут с босса. Соответственно, у меня сейчас один с гоблина переростка и два у Андрея с маски и лучника. До боли, сжав в руке старый, железный, продолговатый ключ со следами ржавчины, секунду поколебавшись, я вставила его в первую замочную скважину. Андрей сделал то же самое с двумя другими, после чего повернул все по очереди. Вслед за этим мне показалось, что земля пошла ходуном, и где-то началось землетрясение. Но на самом деле это просто ворота стали открываться под аккомпанемент слишком уж жалобно громких скрипов. В тот момент все мое тело несколько раз передернуло, пока биение сердца, казалось, было слышно на весь этаж аж до выхода. «Сколько всего нам пришлось пережить ради того, чтобы эти двери растворились?» И сколько еще предстоит, когда мы узнаем, что же все таки за ними скрывалось? Примерно я, конечно, представляла, а вот только, думаю, на глуповатых гоблинов-полуросликов можно уже не надеяться. Когда ворота распахнулись на всю ширину, мы увидели перед собой длинную лестницу, ведущую вниз и не сильно отличающуюся от той, по которой спустились на первый этаж. Разве что это значительно шире, и мы с Андреем без проблем могли бы спускаться по ней, идя бок о бок. Сделав очередной глубокий вдох и крепко сжав лук, я поспешила догнать Андрея, который, ни на секунду не задумавшись, уже рванул вниз. После этого ворота так же, как и в первый раз, закрылись за нашими спинами, отрезав все пути к отступлению. От этой картины меня придернуло еще сильнее. С одной стороны, мне было радостно понимать, что одну треть пути к свободе мы уже преодолели, а с другой не особо хотелось узнавать, что ждет нас на следующих двух этажах. Противоречивые ощущения. Однако выбора не оставалось. И вот так, сражаясь с собой в нескольких направлениях сразу, я продолжала спускаться вслед за Андреем, который через плечо велел мне держаться за ним и особо не высовываться. Шли мы долго, но, кажется, не настолько, как в первый раз. Хотя, возможно, это я за последние две недели просто привыкла много ходить. Факелов в коридоре туннеля не было, и мрак рассеивали лишь стены с подсветкой. Тем не менее, я все равно умудрилась два раза споткнуться. В первый смогла сама восстановить равновесие, а во второй помог Андрей, которого я в тот момент чуть с ног не сбила. При этом, помогая мне встать на ноги, он как-то загадочно улыбнулся. Хм, но неважно, обошлось без травм, и это главное. Дальше я шла осторожнее, стараясь не отвлекаться и ни о чем лишнем не думать. Другими словами, к свету факелов в конце лестницы мы добрались без особых проблем. Отлично помня о том, что произошло в прошлый раз, когда мы только спустились в подземелье, я наложила стрелу, оттянула тетиву и приготовилась стрелять, как только замечу, впереди малейшие движения тварей — Кем бы ни оказались, здешние монстры у них всех сороковой уровень, как и у нас с Андреем. А значит, проблемы будут в любом случае. Хотелось бы, конечно, увидеть старых добрых гоблинов, особыми умственными способностями не отличающихся. Однако я отлично понимала, что это из области фантастики. Андрей мне множество раз повторил, что внешний вид монстров, каким бы он ни был, не должен ввести меня в заблуждение. У них сороковой уровень, а значит, по интеллекту они будут превосходить даже нашего последнего босса. Перед тем, как ступить на последние ступеньки и узнать, что же скрывается в здешних коридорах, Андрей подал мне знак рукой «Приготовься». Лишние усилия. Я и так была напряжена настолько, что, казалось, и маленького паучка на стене смогу застрелить одной только собственной меткостью. Тем не менее, на последних секундах я все таки сделала дыхательную гимнастику. Медленный вдох, быстрый выдох, чтобы максимально взбодрить организм. К моему огромному удивлению, у выхода нас никто не ждал. А Вот только это ничуть не обрадовало, а наоборот, заставило сильнее насторожиться. Интуиция подсказывала, что все это явно не к добру. Мы медленно двинулись к единственному в коридоре повороту направо, Андрей шел впереди в своих блестящих доспехах со щитом и мечом. Я же позади с луком, готовая выстрелить в любую секунду. А может, на втором этаже есть только боссы, и с мелочью нам и вовсе не придется сражаться? Не успела я даже толком посмаковать эту сладкую мысль, как мы повернули за поворот и впервые увидели здешних монстров. Как бы иронично это ни звучало, но перед нами оказались все те же гоблины. «Опять гоблины! Зато какие это были гоблины!» «Даже наш первый босс уступал им в снаряжении. Первые три похожи на элитных с первого уровня, то есть около двух метров в росте. В руках они держали круглые щиты и длинные тесаки, абсолютно точно не предвещавшие нам ничего хорошего. На головах красовались открытые шлемы с красными перьями на макушке». вместо набедренных повязок на них были надеты части рыцарского доспеха, названия которых я совершенно точно не знала. Тем не менее, могу сказать, что выглядели они как своеобразные железные юбки. В группе было еще три гоблина, ростом поменьше, которые держались за спинами гигантов. Одеты почти так же, как и первые, вот только в руках держали... Ого, да это же луки! Гоблины-лучники? Вот это действительно неожиданно! А еще похоже, проблема для нас. Стоило нам только показаться на горизонте, и три больших гоблина тотчас сорванули в нашу сторону, пока мелкие оставались на месте. Здоровье каждого монстра составляло аж 2000 хп, однако после боссов эта цифра уже не казалась такой колоссальной. Еще до того, как гоблины приблизились, Андрей костанул в одного столб огня, затем ледяной вихрь. В итоге у первого гоблина сняло... чуть меньше половины хп. Решив, что с ним Андрей сам отлично разберется, я стала стрелять в другого. Сначала двойной, затем стрелой молнии, после чего выпустила пять обычных под действием зоркого глаза во время отката умений. При этом делала я это настолько быстро, что не успевала следить за тем, как стрелы сменяют друг друга. Кажется, на один выстрел мне хватало чуть меньше секунды. Так вот, что такое 38 очков ловкости. Просто невероятно. Чтобы добить первого гоблина еще до того, как он к нам приблизился, мне хватило пять раз использовать двойную с молнией, ну и выпустить около двадцати обычных стрел. Андрей со своим здоровяком разобрался еще быстрее и уже принялся за третьего. Вот только, как оказалось, радоваться легкой победе нам еще очень и очень рано. Вполне себе логично посчитав, что помощь Андрея в решении вопроса с гигантом не требуется, Я ловко проскочила мимо здоровяка и ринулась к лучникам позади, которые все это время не переставая стреляли в нас. Мне, конечно, без проблем удавалось уворачиваться от их стрел. Но от Андрея в доспехе они вообще отскакивали. а Вот только раздражала эта мелочь конкретно. Особенно, когда одна стрела все же слегка поцарапала мою правую руку. Однако стоило лишь приблизиться к монстрам на расстоянии пяти метров, и они тотчас... Ринулись, но утек. даже не подумав вступить в бой. Вот же ж. Легче легкого. подумала я и стала стрелять им в спины. Одного удалось прикончить, но два все таки ушли. Ну, невелика проблема, — решила я и вернулась к Андрею, который разобрался с последним здоровяком, забрал награду с каждого гоблина и уже направлялся ко мне. Вместе мы пошли дальше, к повороту, куда скрылись бежавшие гоблины-лучники, двигались по старой схеме. Андрей впереди, а я сзади. Вот только не успела я даже повернуть к головы, как Андрей крикнул. «Оставайся здесь, отстреливайся из угла!» Не до конца понимая, почему он вдруг так взволновался, я посмотрела вперед, после чего чуть не выронила из рук лук Серебряной Луны. Два сбежавших гоблина возвращались, но уже не одни. Они позвали подмогу. И какую? В нашу сторону со всех сил неслись три гоблина с тисаками в руках и еще шесть новых лучников. С первыми двумя уже восемь. Вот же ж, они позвали ближайший патруль. Нельзя было их отпускать, нельзя было забывать о том, что они разумны. Здоровяков я оставила на Андрея, посчитав, что с лучниками нужно разобраться в первую очередь. Думаю, он вполне себе способен справиться сразу с тремя мечниками». Пускай и не без усилий. А вот если один из лучников позовет еще одну ораву монстров, вот тогда наши дела станут уже совсем плохи. Повезло, что для лучников я находилась далековато, и стреляли они большей частью только в Андрея, которому все их стрелы были совсем не страшны. Я же стреляла по ним из-за угла абсолютно без перерывов. Одна стрела меньше секунды. Плюс маны у меня теперь аж двести. Другими словами, на банке можно и не отвлекаться. На самом деле складывалось впечатление, что в моих руках не лук, а самое, что ни на есть настоящий пулемет. Не то, чтобы я когда-нибудь его в руках держала, но, думаю, ощущение было бы похожим. Все потому, что я стреляла, стреляла и стреляла, к тому же из разных позиций, стоя, сидя, а в некоторых моментах чуть ли не лежа, Минута или и того меньше, и очередной гоблин падал трупом в ожидании момента, когда мы заберем с него лут. вот на землю рухнул уже пятый, шестой, седьмой, последний выстрел и восьмой. Андрей со своими уже тоже успел разобраться. Теперь его умения наносили просто колоссальный урон, а ледяной вихрь так вообще 400 хп с одного каста. Главное, что это умение помогало ему охлаждаться после жарки в доспехах. Когда я краем глаза замечала, что он собирается использовать пламя, тотчас бросала на него большое восстановление. Каждую секунду оно восстанавливало по 30 хп, так что, надеюсь, у момент жарки Андрея было уже не так больно. Конечно, всего боя Андрея с тварями я не увидела, как бы и свои дела имелись, однако одно осталось очевидным — справился он со здоровяками куда быстрее и ловчее, чем раньше. Следующим приятным сюрпризом для нас оказался опыт, который мы получали с гоблинов. Две тысячи единиц опыта с одного монстра. Вот это цифры. Хотя, вернее сказать, по тысяче на каждого. Стыдно признать, но я совсем забыла, что опыт с монстров делился на два и уже приготовилась возмущаться тому, что меня обсчитали. Однако Андрей милостиво объяснил, что это просто я потерялась в системе обсчета опыта после боссов, у которых были свои правила. Из-за его нравоучительного тона я даже и не пыталась выникнуть в то, какие именно. В любом случае, четыре монстра, и мы получили новый уровень. После первого столкновения с тварями у нас уже сорок четвертый. Докинув пачку к стойкости и силе, плюс два к духу, я улыбнулась нашему далеко не столь печальному, как раньше казалось, будущему. В общем, исходом первого столкновения с гоблинами на втором этаже я осталась более чем довольна. Андрей так вообще чуть ли не от счастья светился, предвкушая, как быстро мы сможем здесь прокачаться. «Мне же больше нравилось то, что никто из нас не получил серьезных повреждений, и если все пойдет в таком духе, то уже и не получит. Мы определенно стали сильнее, и это не может не радовать». Дальше мы еще долго бродили по коридорам, уничтожая всех гоблинов, что встречались на пути. Встречались они, кстати, реже, чем на первом этаже, но зато большими группами. Стратегию мы больше не меняли. Я уничтожала лучников из засады, пока Андрей разбирался с большими гоблинами — Если я видела, что мелкие особо не наглеют, а Андрея постепенно зажимает в тиски, то меняла цели, разбиралась с одним или двумя здоровиками, после чего возвращалась к успевшим соскучиться лучникам. Очень быстро мы с Андреем подняли уровень до 45-го, а вот дальше стало труднее. Чем больше становилась разница между нами и гоблинами, тем меньше опыта капало с каждого монстра. Если кратко, то чтобы получить 41 уровень, нам было достаточно убить всего-то четырех гоблинов, а вот чтобы 50-й — уже около полсотни. Разница в числах, конечно, колоссальная, однако с повышением уровня на каждого следующего гоблина нам приходилось тратить все меньше усилий. В конце концов, под вечер мы с Андреем получили этапный 50-й. Как только это случилось, я сразу же захотела поднять уровень молнии, чтобы она, как и вихрь Андрея, снимала 400 хп у монстров. Однако напарник меня почему-то остановил. «Что такое?» «Давай сначала разберемся со специализацией», — потребовал Андрей. «Вот что за человек? Если говоришь «А», тогда говори «Б». Но нет». Вместо того, чтобы объяснить, что именно имелось в виду под специализацией, Андрей предложил устроить небольшой привал и опять втыкнул в свои статы. Мол, сама разбирайся. Вот же ж. Больше от злости, чем из любопытства, я задала системе вопрос о том, что же на самом деле такое специализация. Ответ я, как и всегда, получила мгновенно, и на удивление он оказался очень увлекательным. По достижению 50 уровня каждый в этом мире получал право выбрать свою специализацию. Особое и мега крутое умение. Можно сказать, что меня повысили от обычной лучницы до узкопрофильной. Недолго думая, я тотчас открыла список специализаций, чтобы посмотреть, что мне оттуда подходит. Итак, всего у нас есть... Бог ты мой, аж 54 специализации. Ну нет, мне столько не нужно. Так, что у нас тут для лучников? Через пару минут тщательного изучения списка я нашла три, связанные со стрельбой из лука. Первая — снайпер. Если я все правильно поняла, то, взяв эту специализацию, я смогу без труда попасть в любую, даже самую мелкую цель. К примеру, в муху на лице врага или крошечную щель в стене. Урон на первом уровне — 250. То есть, если поднять уровень стрелы до четвёртого, она будет наносить урон уже в 2000 хп. Вот это цифры! Сейчас мне даже вообразить подобное сложно, ведь при нынешнем раскладе мне достаточно всего одной стрелы, чтобы справиться со здешними гоблинами. Кстати, огромный урон — приятный бонус ко всем специализациям, а не только к первой. Дальше у нас шел охотник. Хм, довольно интересная специальность, однако не до конца понятная. Кажется, я смогу менять направление стрелы силой мысли или что-то вроде этого. Вот, к примеру, выпустила я ее прямо, однако монстр сместился вправо, тогда я могу просто взять и развернуть стрелу в нужном направлении. В этом, кстати, и есть небольшой недостаток первого выбора. Со стрелой снайпера пусть и сложно, однако возможно уклониться. Со стрелой охотника такое уже не получится. А вот только управлять полетом стрелы и просто захотеев Для меня это сейчас звучало как нечто чересчур фантастическое. Ладно, пока отложим. Что там с третьей? А тут все еще интереснее. Специализация называлась «Пронзатель», и делала она нечто просто невообразимое. Выбрав ее, я смогу пускать магические стрелы. Стоит лишь попасть, и область вокруг стрелы будет тотчас заморожена. Звучит на самом деле невероятно круто. Вот только какую же выбрать? Еще раз расспросив систему о деталях каждой специализации, я довольно улыбнулась и сделала окончательный выбор — Отныне я пронзатель. Ну или пронзательница. Не стану врать, мне уже давно хотелось попробовать магию Андрея. Что-то вроде столба пламени или ледяного вихря, Однако я все время откладывала это, рассуждая, что в нашей ситуации не до детских капризов. А тут такой шанс, словно сама Вселенная ответила на мой зов. А В общем, грех упускать, и точка. Вот только уже после выбора специализации я узнала о нескольких подводных камнях, которые это скрывала. Во-первых, одно применение стрелы холода будет стоить мне 100 маны. Конечно, эта трата вполне окупалась наносимым уроном, однако у меня сейчас всего 240 маны. Получается только два выстрела и смогу сделать, а потом придется пить банки. И пить, кстати, много, так как одна банка возвращает всего 10 маны. Во-вторых, Все мои нынешние умения, к которым я уже успела привязаться как к родным, исчезли самым несправедливым образом из всех возможных. Однако не успела я пожалеть о выборе специализации, как тотчас облегченно вздохнула. Они не исчезли, а обновились, что оказалось далеко не одним и тем же. У меня теперь вновь было десять очков. пять изначальных и пять с каждого десятого уровня, которые я могла тратить, как заблагорассудиться. Первым делом четыре на умение специализации. Стрелу холода. Уж очень мне понравилось число 2000. Осталось еще шесть, и тут уже нужно хорошенько подумать. Сначала я планировала спросить совета у нашего геймера, однако потом решила, что лучше все-таки выбрать самой то, что будет, пусть и неправильно, зато лично мне удобно. Итак, в первую очередь я взяла себе стрелу-молнию и тотчас повысила ее до третьего уровня. Так она будет наносить урон 800 хп. Дальше взяла себе зоркий глаз первого уровня, чтобы иметь возможность стрелять обычными стрелами во время отката других умений. Пару мгновений поколебалась между вариантами. Двойная стрела плюс исцеление или большое восстановление второго уровня в итоге отдала предпочтение последнему. Как бы я ни привязалась к двойной стреле, она будет наносить урон всего в 100 хп, что на данном этапе совсем невыгодно. А вот большое восстановление второго уровня будет возвращать 600 хп в течение 10 секунд. Каждую секунду по 60. Андрей бы точно сказал, что тут и думать нечего. Виолетта Чернова. Общие параметры. Раса — человек. Возраст — 18 дней. Пол — женский. Титул — отсутствует. Клан — бессмертные. Профессия — отсутствует. Специальность — пронзатель. Уровень — 50. До следующего уровня — 0 из 50 тысяч. Здоровье — 384 из 384. Мана — 240 из 240. Выносливость — 380 из 380. Сопротивление магии — 3,4%. Сопротивление физическим атакам — 3,4%. Сопротивление ядам — 4,8%. Основные характеристики. Сила — 12. Ловкость — 40, в скобках 14. Интеллект — 6. Дух — 24, в скобках 12. стойкость — 38, в скобках 15, свободных очков — 0. Вторичные характеристики. Мощность критического урона — третий уровень, шанс критического урона — третий уровень, скрытность — первый уровень, ускорение — восьмой уровень, в скобках — 4, уклонение — четвертый уровень, владение луком — шестой уровень, меткость — третий уровень, в скобках — 3, маскировка — седьмой уровень, в скобках — 7, свободных очков — ноль. Умение игрока. Стрела холода — четвертый уровень, стрела молния — третий уровень, зоркий глаз — первый уровень, большое восстановление — второй уровень, свободных очков — ноль. Достижения игрока отсутствуют. Эффекты. Шанс нанести критический урон — 3%. Урон в дальнем бою увеличен на 1%. Сопротивление урона увеличено на 1%. Урон физических умений увеличен на 1%. Клановые эффекты. Уровень жизни повышен на 1%. Шанс на удачное выпадение вещей с монстров увеличен на процента. Закончив совсем разбираться, я захотела спросить у Андрея, что он выбрал. Наверняка что-нибудь интересное. Однако не успела, так как на горизонте тотчас появилась новая группа гоблинов. Десять здоровяков со щитами и копьями. Эх. Тяжело вздохнув, я уже было собралась идти прятаться за поворотом, но вдруг передумала, и еще до того, как Андрей успел мне что-то сказать, стрельнула в гоблина-гиганта с применением специализации. И вот тогда-то я вновь убедилась. Знать что-то в теории — одно, а вот видеть вживую — совсем другое. Одна стрела, и гоблин рассыпался пеплом, словно его никогда и не было. Две тысячи урона. На самом деле, да нам теперь любой босс не страшен. Не сдержавшись, я выпустила следующую стрелу во второго гиганта. Все повторилось в точности, как и в первой, после чего приготовилась прятаться за угол, чтобы прикрывать Андрея сзади после парочки банок с маной. Однако этого совсем не понадобилось, ведь дальше произошло нечто абсолютно невероятное. Андрей сказал что-то вроде «Сейчас проверим», после чего улыбнулся и надел шлем. В этот момент мне показалось, что его глаза блеснули неестественным синим цветом, «Наверняка просто почудилась, ведь такого просто-напросто быть не может». Дальше Андрей рванул на полчище гоблинов с мечом и щитом в руках. Не успела я даже подумать, да что это с ним? Нужно сначала издалека стрелять. Как два гоблина уже упали мертвыми на землю. Я абсолютно не понимала, что происходит, и от шока не успевала даже следить за движениями напарника. Удар, второй, и очередного гоблина уже нет в живых. «Да как такое вообще возможно?» «Просто глазам своим не верю. Что у него за специализация такая?» «Опять минус гоблин. И еще. Вот же ж. Моя помощь ему совсем не понадобилась». Буквально за минуту-две Андрей расправился сразу с восемью гоблинами, у которых было по две тысячи хп. Уму непостижимо, но, как видно, факт. Однако какая же все таки крутая штука эта специализация. У меня просто слов нет». Конечно, мне хотелось тотчас расспросить Андрея о том, что только что увидела, однако я сдержалась, решив, что сейчас он мне два-три слова скажет. А я же хотела полноценного объяснения. Поскольку было уже около девяти вечера, я предложила Андрею плавно превратить наш привал в ночлег, на что тот моментально согласился, а, видимо, и сам успел подустать за день. Парень ведь еще и карту рисовал все это время. Я же с чистой совестью полностью переложила на него эту обязанность. Недолго думая, мы с Андреем вернулись к небольшому залу, похожему на пещеру, где я отходила после лечения спиртным, на которые мы натолкнулись три поворота назад. Спать пока не хотелось, так что тесную комнатку я открывать не спешила, а вместо этого села у стены. Достала пару яблок на ужин и стала внимательно наблюдать за Андреем, который сейчас что-то сосредоточенно изучал в своих статах. «Андрей! Эй!» Еле докричалась я до парня. «Что это было?» «Тогда с гоблинами. Смотрелось просто невероятно круто. Ты разобрался с ними так быстро, что я даже ничего толком и понять не успела». «Что, понравилось?» — задорно подмигнул мне парень, снимая шлем. «Конечно, понравилось», — сказала я чистую правду. «Мне нравится все, что сулит нам скорейшее освобождение. Тоже себе такое хочу, чтобы сразу, бац, и гоблинов словно и не было». «А ты разве еще не выбрала специализацию?» «Судя по твоему урону, уже сто процентов что-то нашла сама». «Ну да, взяла». Я опустила взгляд на новые сапоги. «Только я так, как ты, не могу». «Стрела на четвертом уровне наносит 2000 урона, однако снимает сто маны. Максимум два выстрела. Ты же сразу с восемью гоблинами разобрался. Это явно что-то лучше, чем у меня». «С одной стороны, да, но вот с другой, это еще вопрос, что лучше». самодовольно заявил Андрей, лицо которого в этот момент так и кричало, что думает он в точности наоборот. «Есть у меня минусы. Небольшие, но имеются. И да, активация моего усиления тоже стоит 100 маны». «Усиление? Что ты имеешь в виду?» «Есть тут классы, которые могут увеличивать параметры персонажа. Их немного, всего четыре. Вот я и выбрал одного из них. Хромовника. Остальные тоже неплохие, но все же не то». «Хм». «А я думала, ты возьмешь что-то для мага. Как ты там говорил, мне нравится убивать мобов на расстоянии. Что, решил больше не скрывать своей наклонности мазохиста?» — поинтересовалась я, часть коварной улыбкой. «Эх, не сыпь мне соль на рану», — печально вздохнул напарник. «Я бы с радостью, но тогда нас из этого данжа только вперед ногами вынесут, и то не факт. Скорее уж пойдем на съедение гоблином. Кстати, а в твоих играх гоблины людей ели?» «В играх вообще никто никого не ел», — усмехнулся Андрей, после чего задумчиво добавил. «Ну или я просто не все игры помню. Может, в каких-то и ели. А что?» «Да так, прикидываю варианты нашего печального будущего». Грустно улыбнулась я, после чего опять взглянула Андрея в лицо. «Сегодня у меня было настроение поговорить. А ты во много игр за свою жизнь играл? Наверное, с самого детства, чтобы так хорошо разбираться?» не. Все так же улыбаясь, Андрей присел возле меня у стены. «В детстве у меня только улица, и все. «Весело было. У нас даже гаджетов не было. Все развлечения — это телека, мультики по выходным. А у тебя что, разве не так?» «Практически. У нас семья была небогатой, так что первый компьютер появился только, когда мне пять исполнилось, а до этого только телевизор. Мультимания. Jetix. Мы с братом постоянно там всякие детские сериалы смотрели. Эх, ностальгия». Невольно улыбнулась я детским воспоминаниям. «Стоп!» — удивленно оставился на меня парень. «В пять лет, комп? Ты в каком году родилась-то? В двухтысячном что ли?» «Почти. В 2001 первом. А что такого?» Я совершенно не понимала, чему Андрей так удивился. «А ведь я так и не спросил, в каком году ты умерла. Сам сказал, а вот спросить не спросил». «Ну вот и не спрашивай. Знаешь, мне как-то не очень о смерти говорить хочется». И все всё-таки в каком?» «Хм, и что это на тебя нашло? Вдруг стал таким любопытным? Если это так важно, то в 2023-м». «Обалдеть, не встать!» — обескуражно заявил он, изучая меня с ног до головы каким-то слишком уж странным взглядом. «Я-то думал, что это только мне не повезло умереть на полдороге, а тут, оказывается, есть...» «Да, дела. Вот это ты удивила, так удивило. Это ж тебе всего 22 года исполнилось». «Охренеть, вот это жесть!» Нага как раз таки справила свой день рождения за пару дней до того, как я...» «Почему-то я так и не смогла сказать слово «умерла». «Ну да неважно. Почему ты так этому удивляешься?» «Вариант, что ты толком-то и пожить не успела, не подходит?» С изумлением уставился он на меня. «Я вот в свои сорок умер, и то считаю, что рано, а ты же и вовсе ничего не успела повидать». Минутку. Смысл, сказанного Андреем, дошел до меня далеко не сразу. Сорок? Ты о чем вообще? Тебе и двадцать пять с трудом дать можно. А вот и еще одна проблема этого мира. Получается, что кто бы и в каком возрасте не умер, а выглядеть будет так, как хотел. То есть молодым и с идеальной внешностью. Ты ведь вряд ли так же выглядела, как и сейчас. Разве нет? Ну да, не так, конечно. Система выбрала мне внешность по моим внутренним предпочтениям. Однако... «До сих пор не верю. Тебе правда сорок? Скажи спасибо, что не шестьдесят или восемьдесят». «А ведь и правда. Это что получается? Если кто-то там умер в сто лет, допустим, в конце двадцать первого века, то ему снова на вид двадцать? Вот же халявщики. И там прожили немало, и тут еще раз могут жить и радоваться». «Завидуешь?» Я постаралась улыбнуться, но после последних новостей получилось не очень. Даже не знаю, что и сказать, но, наверное, мне все же все равно, кто, когда и почему умер. Все здесь сейчас по-другому жить будем. Впрочем, те, кто был и там уродом, здесь таким же и останется, только надеяться и остается, что все-таки в нашем мире больше хороших, чем подонков. Тут ты прав, я тоже в это верю. Кстати, мне уже давно хотелось задать этот вопрос, но я все и никак не решалась, а сейчас такая возможность. «Если не хочешь, то не отвечай. Просто мы так разговорились. Можно узнать, как ты умер?» «Печально и болезненно», — грустно усмехнулся парень. «От рака в больнице». «Вот как? Ну что за дура?» — сама спросила, и теперь не знаешь, что ответить. Я как-то об этом раньше не задумывалась, но, наверное, мне повезло. Умерла быстро и безболезненно. «Прости, я спать, пожалуй. Завтра рано вставать и отдохнуть нужно». больше я объяснять не стала просто открыла комнатку и спряталась у меня на глазах вдруг выступили слезы я совсем не хотела чтобы андрей их увидел а что то ты как то слишком близко к сердцу мой ответ приняла зайдя в комнатку произнес андрей тебе вето нужно уже забыть прошлое все нет его неважно что там и как было важно что есть теперь и происходит сейчас и что же есть теперь и сейчас гоблины драконы статы «Это твой мир, не мой, и я не могу привыкнуть к нему так быстро, как ты». «А быстро и не надо, тут главное вообще к нему привыкнуть», — философски заявил Андрей, убирая доспех и доставая спальные принадлежности. «Если сможем, конечно». «Сможем? Разве ты уже не чувствуешь себя тут, как рыба в воде?» «Я тебе уже говорила, мне не нравится терпеть боль, а приходится». Осуждающе посмотрел на меня парень. «Да и вообще мир, в котором можно умереть, моей мечтой уж точно быть не может». «Правда, не нравится? Ну, боль. А то я так и считаю тебя мазохистом». Попыталась улыбнуться я, все еще слегка плача. «Ты опять начинаешь?» — с подозрением взглянул на меня Андрей. «Вот точно договоришься, и я тебя в доспех упакую, а сам буду издалека магией пулять. Тоже мне шутница сотого уровня». «Ну-ну, не злись», — улыбнулась я уже по-настоящему. Ты в последнее время что-то слишком взвинченный. Надо завтра побольше гоблинов поубивать, а то совсем уже энергию девать некуда. Сказала бы я, куда нормальные люди обычно энергию тратят. Окинув меня многозначительным взглядом, заметил Андрей. Но не буду. Мобы так мобы. Давай лучше спать, а то завтра день нелёгкий, как и всегда. Сказала я, оставив без внимания последнее замечание парня и умастилась на одеялке. Кстати, Андрей... Чего? Устраиваясь на лежаке, отозвался он. «Спасибо, и спокойной ночи!» «Э?» — удивленно произнес он. «Ну ладно, спать так спать». Вот только стоило мне лишь удобно устроиться, закрыть глаза и почти что заснуть, как я вновь услышала голос парня прямо над ухом. «Ты спишь или еще нет?» Не успела я даже ответить, как Андрей уже продолжил. Видимо, мой ответ был ему не особо и нужен. «Я вот тут подумал, ты и своего брата, и подругу ищешь, так ведь?» «Что?» «Разумеется, ищу, но сейчас нам слегка не до этого. Да и чего это ты вдруг вспомнил?» «А ты сама подумай, они ведь явно умерли намного позже тебя. И что теперь?» Глядя в потолок, стал рассуждать парень. «Ты уверена, что они остались теми же людьми, что и были? Может, не стоит их искать, а то мало ли, а вдруг они лет восемьдесят своей смертью умерли?» Но брат-то по-любому тебя должен помнить, а вот подруга... Даже не знаю, я бы точно не стал искать. Вдруг разочаруюсь. Помнишь одних, а встретить можешь совершенно других людей. Хм, выглядит так, словно ты обо мне переживаешь. На тебя не похоже. Точно после первого босса не чувствуешь никаких головокружений или же помутнений? Вот опять ты за свое, хмыкнул он в ответ. Тебе никто не говорил, что шутка, повторенная десять раз, смешнее не становится? «Вообще-то я серьезно. Как-то ты себя в последнее время странно ведёшь, вот волнуюсь. Но нет, так нет. Спокойной ночи», — сказала я и демонстративно повернулась на другой бок. «Странно себя веду?» — задачи протянул он. «Такое впечатление, что я один себя странно веду. Да, ладно, спокойной ночи». На самом деле я поспешила закончить этот разговор, так как слова Андрея пусть и не специально наударили по больному месту, Уже довольно долгое время я думала о том, когда, как, почему и в каком возрасте умерли Игорь с Мариной, а еще как сложилась их жизнь после моей смерти. С одной стороны, я искренне была бы рада узнать, что они прожили полноценную и счастливую жизнь, завели семью, детей, а может, и внуков. Но с другой... С другой стороны, так странно осознавать, что весь мир продолжал двигаться вперед, просто-напросто забыв о твоем существовании. Есть ты или же нет — Все равно. Жизнь продолжается. Это естественно, правильно и понятно, но... Так больно и грустно. Тем не менее, я все равно хочу найти этих двоих, даже если они изменились, даже если теперь другие, даже если уже совсем обо мне не помнят. Глупо? Знаю. Однако они действительно важны мне, и я хочу быть уверенной в том, что в новой жизни у них все так же хорошо, как и в предыдущей. Этого достаточно. Я не могу отпустить свое прошлое, как говорит Андрей. мое прошлое — лишь ошибки, но именно поэтому я и не хочу о нем забывать, чтобы снова не наступить на те же грабли. Эту жизнь я проживу ради себя и тех лет, кто мне дорог — Игоря, Марина и…» Я задумчиво перевела взгляд на парня поблизости. «Да, пожалуй, и ради него».